Он, не мигая, смотрел в свет фонарика Ника. «Босиком! Вы можете простудиться!» Он сам был одет в тапочке и элегантный халат с вышегатой монограммой. «В? Б? Вальтер? Вилли? Вигант? Для меня мистер Бернгард всегда был человеком без имени. «А откуда вы знаете, что мы ищем ящик?» Спросил Ник. Его вот тон был довольно-таки дерзким, но по широко распахнутым глазам было видно, что он был точно так же наиспуган и огорошен, как и я. Мистер Бергердт поправил очки. Ну, пожалуй, потому что я был тот, кто лично замуровал ящик в стене. Речь идёт о шкатулке с очень ценной резьбой, антиквариат начала XVIII века, принадлежавшей вашему дедушке. И что там внутри, наконец-то снова способная говорить, спросила я. Мистер Бергердт укоризненно посмотрел на меня. Естественно, мне не было дозволено спрашивать об это, но я спрятал здесь эту шкатулку по личному указанию вашего дедушки. Так я ему и поверил, кисло сказал Ксемеrius. Он же ведь всегда и везде суёт свой любопытный нос, и ведь подкрался незаметно, хотя казалось, что он надолго засел там со своими сосисками. А это всё твоя, Агина, неверище домашнего водопад. Если бы ты не обвинила меня в лжи, то он бы никогда не смог застать нас врасплох. Синели лишь бока. Само собой, разумеется, я охотно помогу вам снова достать оттуда эту шкатулку, продолжил мистер Бергард. Но предпочтительнее сегодня вечером, когда ваша бабушка и тётя отправятся в женский клуб на встречу. Поэтому сейчас я бы предложил, чтобы мы все отправились в постели. В конце концов, вам же утром нужно ещё и в школу. Ага, ясно. А сам за это время свиснет вещь из стены к себе, проворчал Ксемериус. Потом ещё присвоит себе все алмазы, а вместо них положит пару старых греческих орехов в ящик. Знаем мы таких глупостей, пробормотала я. Если бы мистер Бергерт хотел так поступить, то он мог бы это уже давно сделать, ведь о ящике всё равно никто, кроме него, не знал. А что такое могло быть там, чёрт подери, быть, что дедушка Вильер забарывать его в стене собственного дома? «А почему вы решили помочь нам?» – спросил Ник, опередив меня, пока я пыталась поаккуратнее сформулировать такой же вопрос. «Ну, потому что я умею хорошо обращаться с молотком и долотом», – сказал мистер Бергард, а потом еще тише добавил. «А еще потому, что ваш дедушка, к сожалению, не может быть здесь, чтобы помочь и защитить мисс Квиндолин».